«Похоже на то», — сказал Лукас, — «потому-то я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать? «Я?» — сказал дядя. «Ничего. Я не Гаури и даже не четвертый участок». Опять все так же медленно, с трудом, Лукас нагнулся и поглядел под ноги. Потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак, снова сел прямо, и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя. Тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех гауре, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное. «Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся», — сказал он. «Я о законе спрашиваю, ведь вы наш присяжный адвокат». А, сказал дядя, — «так это районный прокурор. Он пошлет тебя на висельцу или упрячет в парчмен, а не я». Лукас все продолжал мигать, нечасто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе не смотрит на дядю, и, по-видимому, уже секунды две-три. «Понятно», — сказал Лукас. «Значит, вы можете взять на себя мое дело?» «Твое дело? Защищать себя на суде?» «Я вам заплачу», — сказал Лукас. «Насчет этого можете не беспокоиться. Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину» сказал дядя. И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой. Не просут речь Мы еще до него не дошли. И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову, глядит на него снизу вверх, из-под седых нависших косматых бровей пронзительным, пристальным в себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал, «Я хочу нанять кого-нибудь, и остановился. И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целые блюда домашних булочек для всех ребятишек с улицы. И вот как-то летом, ему было лет семь-восемь, не больше, она научила их всех играть в пятьсот. В жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне ее веранды, и она, послюнив пальцы, вынимала одну карту из тех, что были у нее на руках, и, положив ее на стол, конечно, отнимала руку, но не убирала совсем, а держала рядом с картой на столе, пока тот, кто ходил следующим, не выдавал каким-нибудь движением или жестом, или торжествующим возгласом, или просто усиленным сопением, что вот он сейчас побьет эту карту и обыграет ее. Тогда она быстро говорила, «Постой, я не ту карту взяла». И тут же хватала свою карту со стола и ходила другой. Это было точь-в-точь точь то, что сейчас делал Лукас. Он и до этого сидел спокойно. Но сейчас он был совершенно неподвижен, он как будто даже не дышал. «Нанять кого-нибудь», — сказал дядя, — «у тебя есть адвокат? Я взял на себя твое дело еще до того, как пришел сюда. Я тебе скажу, как вести себя, когда ты мне расскажешь, что произошло». «Нет», — сказал Лукас, — «я хочу кого-нибудь нанять» и не обязательно, чтобы был адвокат. Теперь уж дядя уставился в недоумении на Лукаса. А что он должен делать? Он следил за ними обоими. Теперь это уже была не детская игра, без ставок в пятьсот. Это было больше похоже на партию в покер, которую он видел когда-то. «Возьмётесь вы или нет сделать то, что мне надо?» — сказал Лукас. «И так ты не хочешь сказать мне, что надо сделать, пока я не соглашусь», — сказал дядя. «Хорошо. Тогда я скажу тебе, что ты должен сделать. Так что же все-таки произошло вчера?» «Значит, вы не беретесь за то, что я предлагаю», — сказал Лукас. «Вы не сказали ни да, ни нет». «Нет», — отрезал дядя чересчур громко и резко, и тут же, спохватившись, продолжал не сразу понизив голос до какого-то яростно внушительного спокойствия потому что ты не можешь никому ничего предлагать ты в тюрьме и можешь только бога молить чтобы эти проклятые гаурии не выволокли тебя отсюда и не повесили на первом фонарном столбе почему они тебя отдали в город увести этого я до сих пор понять не могу что сейчас об этом беспокоиться сказал лукас мне бы надо, «Что беспокоиться, сказал дядя. «Ты скажи Гаури, что им беспокоится, когда они сегодня ворвутся сюда. Четвертому участку скажи, чтобы они не беспокоились». Он осекся, с явным усилием опять понизил голос до того же яростно терпеливого спокойствия, глубоко потянул воздух и тут же выдохнул. «Ну, рассказывай все как есть, что произошло вчера».